Глава пятая. Малютка одна. Так как трактир Тенардье помещался в той части селения, которая была около церкви, то Козетти приходилось ходить за водой к лесному роднику по Шельской дороге. Она уже не останавливалась любоваться ни на одну выставку товаров. Пока она шла по переулку Буланжеи в окрестностях церкви, освященные лавки освещали ей путь, но вот скоро исчез последний огонек последней лавки.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 Какой-то человек подошел к ней сзади, не слышно и ни слова не говоря, взял ручку ведра, которая она несла.